Комп сообщил, что Шаллах приближается к экранному залу. На одном из экранов в маленьком окне было видно, как она идет по коридору. Два соседних окна показывали, как Артем и Бенедикт возятся с настройкой установки. Последние дни они работали очень напряженно, буквально сутками. Болон сделал вид, что всматривается в формулы. «Я не помешала?» «Есть свободная минутка?» «Конечно, есть шалах. Присаживайся». Болан, вместе с креслом развернулся к ней и потер лицо ладонями. «Извини, устал очень». «Я провела экспресс-обследование всех женщин. Можно вас тоже обследую?» «А почему так официально? Мы же на «ты» перешли. Это долго?» «Нет, минут двадцать». «Очень хорошо. Надо чуток развеяться». А то смотрю на экран и ничего не понимаю. Драконочка присмотрелась к формулам. Теория нульты? Я тоже в ней ничего не понимаю. С этим к темке. Пойдем в медицинский сектор. Булан поплелся за ней в медицинский сектор. Разделся и лег на холодный стол томографа. Шалах, щелкая тумблерами, безостановочно болтала о том, что считается, что теория нульте понимает во всем мире только два десятка драконов. Но она считает, что всего два – Командор и Мама Лабасти. А Мама Лабасти утверждает, что только Командор понимает, что там, к чему и вообще. Незачем копаться в этой области физики. Есть знание, опасные для существования любой цивилизации. И это как раз такие. Странно, правда? Успокойной мыслью, что даже не все драконы разбираются в этой математике, Булон уснул прямо на столе томографа. Жесткий и холодный, кушетка же есть. Булон вздрогнул и проснулся. А, все, ну я пойду. Совсем неинтересно, чем кончилось обследование. Оно хорошо кончилось. Нет, тогда неинтересно. Но так же нельзя. Руководитель группы должен хотя бы поинтересоваться здоровьем своих женщин. О, черт, что-нибудь серьезное? Я дам сводку, а ты сам решай. Итак, руководитель группы Болон. Сильнейшее переутомление. Скоро упадет и не встанет. Лидер группы Илина. Беременность. Нервное истощение. Постоянно находится на грани нервного срыва. Элита. Сильнейший стресс. Ее мучает какая-то идея фикс. Комплекс вины и все, что с этим связано. Магма. Беременность. Глубокая депрессия. Комплекс неполноценности. Вызван травматическим уродством и чем-то еще. Четыре из 9, Почти половина группы. Что с Илиной? Мне не говорит, но она постоянно напряжена, как будто каждую секунду ожидает нападение из-за угла. Я не знаю, в чем дело, но это опасно для плода. Может быть, выкидыш. Я догадываюсь. А как остальные пятеро? Ну, за них беспокоиться не надо. Были бы на седьмом небе от счастья, если бы не тревожились за хора и остальных. Петра тут за стенкой. Запустила спутник на низкую орбиту. Теперь по фотоснимкам строит карту и сравнивает с вашим миром. Юлин что-то мастерит в мастерской. Ирави не вылезает из оранжереи. Беруна зубрит генную инженерию, а Шина жалуется, что на ее хрупкие плечи легли все заботы по дому. Спасибо, Шаллах. «У меня сейчас несколько срочных дел. Позднее поговорим». «Лицо цивилизации, сучий потрох», — тихонько выругался он в коридоре. «Полгруппы психопаты». Шаркая ногами по полу, брел по коридору, жалея себя и группу. Коридоры базы очень подходили для этого. Бесконечно длинные, они позволяли очень многих пожалеть. «Ревность», — размышлял он. «Элина – ревность. Магма нет. Не из-за физиономии. Шаллах тут не права. И лишь она боится. Вот в чем дело. Вины нет, но чувство вины перед Элиной есть. Тут понятно. Слитый что? Вот в чем вопрос».